Глава седьмая. А, -а, а! Я вскочил и больно ударился головой о верхний полок. Сел обратно на мягкую шкуру, испуганно осмотрелся. Тусклый свет вливался через маленькое окошко бани, в мягких сумерках были видны с камня у стены и печь-каменка в углу. Я был один и кричал только что тоже я. Осторожно, чтобы не удариться, снова я встал. Нашёл на полу свои туфли, обулся и вышел наружу. Солнце по-прежнему не было видно из-за туч, но день явно клонился к закату. Я бросил взгляд на часы, скоро стемнеет. Я проспал часов 6. Я ополоснул лицо под рукомойником во дворе, прогоняя остатки дрёмы. и только что виденного кошмара. Это ж надо, конец девятнадцатого века, студент Императорского университета, колдун Пескижов. Приехал я в командировку, скоро черти перед глазами будут прыгать. Рядом с умывальником на крючке висело суровое льняное полотенце, старенькое, но чистое. Я утерся и пошел в дом. Посреди горницы стоял накрытый стол, и все общество восседало за ним ужина. Увидев меня, Дуня вскочила и улыбалась. Проснулся, а я уже хотел её будить. Она придвинула стул и поставила на стол передо мной тарелку с жидким прозрачным мёдом. Ешь. Посреди стола на большом блюде возвышалась стопка блинов. Я взял верхний, он оказался горячим, еле в руках удержать. Свернул в трубочку, обмакнул в мёд, откусил. Мёд был сладкий, но не приторный и непривычно ароматный. Блин, мягкий и сочный. Девичья рука сбоку поставила рядом кружку с молоком. Я отхлебнул. Молоко отдавало сладковатой свежестью, домашнее, только что от коровы. Всё вместе, блин, мёд и молоко было необычайно вкусным. Я мгновенно расправился с первым блином, потянулся за следующим. Нравится? Я поднял взгляд. Маргарита смотрела на меня, улыбаясь. Лицо ее раскраснелось, глаза блестели. Сейчас она поразительно походила на ту Риту, с которой я танцевал вчера вечером. «Вкусно? Я с прошлой ночи ничего не ел». «То-то Дуня переживала», — засмеялась Рита. «Как же он там в бане голодный, бедненький». «Да ну тебя», — обиженно сказала Дуня, присаживаясь обок с ней. «Пусть человек поест». Сейчас, когда Рита и Дуня сидели рядом, я вдруг увидел, что они похожи. Не то чтобы как сёстры, но обе почти одинакового роста, худенькие, с одинаковым разрезом глаз и овалом лица. Только от Риты исходило обаяние зрелой женщины, красота её созрела и расцвела. Дуня рядом с ней казалась не распустившимся бутоном. Я вдруг подумал, что через несколько лет её смешные веснушки побледнеют, а лицо округлится. А синие глаза на загорелом лице, осознав свою силу, будут сиять так же, как у риты. И тогда смерть всем местным кавалерам. Сообразив наконец, что слишком долго рассматриваю обьех девушек, отчего они стали переглядываться и хихикать, я торопливо схватил очередной блин и обмакнул его в мёд. Дуня ещё дважды наливала мне мёду из литровой банки, пока я не почувствовал, что желудок больше не выдержит, треснет. и с сожалением отодвинул тарелку. Чудный мед. «Свежий», — довольно сказала Дуня, «вчера только выгнали. Сама медогонку крутила», — похвасталась она и покраснела. «Пока ты спал, мы о многом говорили», — прервала наступившую паузу Рита. «Я рассказала им все». «Что именно?» «О том, что случилось с Татьяной Сергеевной, мной и тобой в башне», — вздохнула Рита. И я отчётливо увидел, что она преодолела себя после вчерашнего происшествия и стала прежней. Они до сих пор не верят, что нам удалось уцелеть, особенно Георгий Андреевич. Рита посмотрела в сторону, и я только сейчас заметил старика. Он сидел сбоку и внимательно смотрел на меня. Взгляд у него был пронзительный, но не тяжёлый, добрый взгляд. "Пярвениц?" спросил он вдруг. Видно, на моём лице отразилось недоумение, поэтому Дуня поспешила. Дедушка спрашивает: "Ты первый ребёнок своих родителей? Первый и последний, единственный?" Старик удовлетворенно кивнул, встал и вышел. Я проводил его удивлённым взглядом. Существует поверье, что тёмные силы ничего не могут сделать первому ребёнку в семье, пояснила Дуня. Я вдруг вспомнил, как сумасшедший бомж бился в невидимую стену между нами. Может, они и правы, но потом всё-таки бомж меня достал. Ты тоже веришь этому, спросил я Дуню, что именно первородство помогло? Не только оно, тихо ответила она и опустила глаза. Я тоже первый у родителей и единственный у отца, так что бояться нам не приходится, сказала Рита и предложила. Давай Дуне покажем Акиму дом, чтобы он ночью не перепутал комнаты и не забрался в чужую постель, лукаво улыбнулась она. И я почувствовал, что краснею. Дом Георгия Андреевичка, к моему удивлению, оказался большим и просторным. Зато мебель всюду была старой, чуть ли не полувековой давности, а на полу лежали домотканые половики. Во всех комнатах на стенах висели иконы, на шестке у печи целые снопы сухих трав. От них пахло приятный дурманище. Я невольно вспомнил горький и ароматный отвар, которым меня напоили днём. Дедушка наш не только пасечник, но и знахарь, гордо сказала Дуня. К нему даже из других районов приезжают лечиться. Нигде в доме я не заметил телевизора, тем большим было моё удивление, когда в комнате Дуни увидел компьютер. У меня даже интернет есть, похвасталась она. Я ведь заочно учусь, без него нельзя. Комната Дуни была типичной девичьей светёлкой. Весёленькое покрывало на узкой железной койке, кружевная накидка на подушке, вторая такая же закрывала экран монитора, беленькие занавески на окнах. Не хватало только куклы на кровати. Мы вышли во двор, и Рита достала из сумочки сигареты. Мои сигареты кончились ещё утром, и, вздохнув, я решил терпеть. Норма два перекура в сутки ночью и утром, была превышена многократно. Что теперь, спросил я, когда все уселись на лавочке. Да курю и схожу за машиной, сказала Рита. Составишь компанию? Нет, она удивлённо посмотрела на меня. За машиной пойду я один. Не знаю, что происходит в этой горке, но охота идёт на тебя. Тот псих ночью гнался за тобой, в гостиничном номере караулили тоже тебя. Мне одному будет спокойнее. Подумав минуту, она кивнула и достала из сумки ключи. Я тоже пойду. Доня встала у скамьи, как солдатик. «Никто не знает, что вы здесь», — торопливо пояснила она. «А если ты приедешь прежней дорогой, то все увидят, у Риты машина красная, заметная. Тут есть еще одна дорога, старая, там почти никто не ездит, я покажу». Я пожал плечами, почему бы и нет. «А я, если Дуня не возражает, поработаю немного за компьютером», — встала со скамьи Рита. «Хорошо?» — Дуня согласно кивнула. За калиткой Дуня по-хозяйски взяла меня под руку, я покосился. Так нужно, торопливо пояснила Анна. Это же Заречье, бандитское село. Здесь ещё при царе бывших каторжников поселили, и сейчас каждый второй с судимостью. Городские парни сюда даже девушек боятся провожать. До моста доведут и всё. Тебя со мной не тронут. Здесь все деда боятся. Почему? Считают его колдуном. Скажешь только, я у деда Трепуза живу, сразу отстанут. Трепуза? Фамилия у него такая, Трепузов. И у тебя? У меня другая, дед отец матери. Я заметил, что он не слишком разговорчивый. Это он после смерти родителей. Она примолкла, а потом сказала тихо: "Он до сих пор себя считает виноватым, что не отговорил тогда их от поездки. Была осень, в низинах туман, на шоссе столкнулись 17 машин. 10 лет прошло", вздохнула Анна. "Ты не думай, он очень хороший, добрый, всю войну прошёл, у него медали и орденов полная коробка". Он с людьми не очень, а с пчёлами разговаривает. Она улыбнулась. Очень любит их. У нас 32 улья. Лук рядом, мёда много, хорошего. За ним к нам даже с других районов приезжают, похвасталась она, и я незаметно улыбнулся. Из других районов, как видно было у неё, высшим мерилом успеха. Мы за счёт мёда и живём. Это уж точно, подумал я, бросив на неё внимательный взгляд. Одета Дуни была как тогда в башне: простенькая футболка, ситцевая юбочка и материнчтые туфельки на босую ногу. Пенсию по потере родителей у нас перестают выплачивать после 18 лет. С работой в Горке, как в любом маленьком городке, проблема, а пенсия у деда небольшая, даже с учётом его ветеранства. Предостережения Дуни по поводу бандитских наклонностей обитателей Заречья оказались напрасными. Нам почти никто не встретился на пути. Я вообще не заметил ни одной подозрительной рожи. Поэтому за околицей я аккуратно снял её руку со своей, и она послушно пошла рядом. Мы миновали мост, поднялись по склону в город. Уже стемнело совсем, на улице горели фонари, и редкие прохожие спешили по домам. Возле гостиницы было пустынно, но я всё-таки решил поостеречься и подойти к стоянке со стороны сквера. Повинуясь сигналу с брелока, замки на дверях БМВ мягко стукнули. Водительское сиденье у Риты было отрегулировано по ее росту, и мне пришлось зажечь в салоне свет, чтобы переместить его назад. Дуня терпеливо ждала снаружи и устроилась рядом только после того, как я сел за руль. «Красивая у Риты машина», — сказала, оглядывая салон. В ответ я только вздохнул. БМВ историку Акиму была не по карману. Моей Омеге, купленной в период расцвета фирмы Ноздрингалецкий и компания, шел 12-й год, судя по всему, и умереть ей предстояло в моих руках. Я осторожно тронулся с места и, уже покидая площадь за гостиницей, заметил позади движущуюся тень. Это могло быть совпадением, но предосторожности ради я решил объехать квартал. Тень, отстав метров на сто, следовала неотступно. Черт, не сдержался я. Ду неудивленно посмотрела на меня, и я вместо ответа указал назад. Она повернулась и с минуту напряженно вглядывалась в заднее стекло. «За нами следят?» — спросила наконец испуганным голосом. «Еще как!» — бросил я и врубил передачу. «Педаль газа вжал до самого пола. Посмотрим теперь». Мощный мотор взревел и, рванув машину, вдавил нас в спинки. Мы со свистом пронеслись по пустынной улице городка. и скрипнув тормозами, намертво встали перед закрытым шлагбаумом железнодорожного переезда на окраине. Черт, это ж надо было так подгадать. Тень не замедлила появиться. В этот раз она не стала держаться в отдалении, а плавно, словно издеваясь, подкатила и стала рядом. Вольво — старая модель. Но это ничего еще не значит. Пространство под капотом у этих колымак огромное. На некоторые модификации ставили мощные движки. В салоне Volvo вспыхнул свет, и я увидел внутри знакомую рожу. Кнур, чтоб тебе. Он побоялся выходить из машины, и правильно, я бы сразу врубил заднюю передачу, ловил бы он меня тогда. Перегнулся вправо, рост позволял, и опустил стекло на пассажирской двери. Привет, защитничек, уезжаешь? Не нравится мне у вас, неопределённо отозвался я. Он хмыльнулся. Я заметил у него на лбу приличную шишку. Когда это я успел, в номере Риты, когда он сунулся рогами в пол? Разговор есть, продолжил он. Говори, не к тебе, к бабе твоей. Какой бабе? Не гони пургу, скривился он. Я видел, как вы вместе садились в машину, журналистка твоя. Ты видел, но не разглядел. Пусть так, им действительно нужна Рита. Что тебе от неё нужно? Он помолчал, решая сказать мне или нет. Перед машинами просигналил в простучал маневровый тепловоз. Из-за этого паровоза закрыли шлакбаум. Скоро подымут, и тогда я положил руки на руль. Он понял. Скажи ей, пусть отдаст бумаги и ключи, и может ехать. Какие бумаги? Она знает. А если не отдаст? Он нахмурился и зашарил перед собой рукой. Поднял её. В окошко на меня смотрели два чёрных зрачка обреза охотничьего ружья. Чёрт! Так, здесь стрелять он не будет. Город переезд, дежурные в будке. Но что стоит отъехать километр? Я повернулся к Дуне. Кнур не мог видеть её за мной, но если подойти спереди, решение созрело мгновенно. "Подай мне карту из бардачка", шёпотом сказал я. Она сообразила сразу, мгновенно открыла крышку ящичка, достала. "Теперь пригнись, чтоб не увидел". Она послушно юркнула под панель. Я повернулся к Кнуру и махнул левой рукой с зажатой в ней картой. У меня в салоне было темно, он не мог толком рассмотреть. «Забирай». Мгновение он колебался, но полосатый брус шлагбаума уже пополз вверх, и он, сунув обрез под полу пиджака, выскочил наружу. Подбежал к БМВ, склонился к моему окошку. Стекло на двери я заранее опустил до упора, поэтому врезать по любезно подставленному подбородку смог бы и ребенок. Он отшатнулся к Вольво и, словно стремянка, складываясь по частям, повалился на бок у колес. В ту же минуту я отпустил сцепление, и скоро мы уже мчались по загородному шоссе. Вольво за нами не было видно, но когда я уже совсем успокоился, то увидел позади два огонька. Они стремительно приближались, я не ошибся, мотор у Кнура оказался не хуже нашего, и дело было не только в моторе. Этой дорогой я приехал в горку, километров 20 узкого извилистого шоссе до автомагистрали. Множество крутых поворотов в ночное время. БМВ отлично держала дорогу и чутко отзывалась на каждое движение педали акселератора. Но использовать в полную силу эту мощь я не мог. Незнакомая машина, и я не один. Я бросил взгляд в сторону. Дуня сжалась в кресле, напряженно поглядывая в правое боковое зеркало. Не надо было её слушать, сам бы дорогу нашёл. Огни позади уже накатывали на нас, слепя дальним светом. Я повернул рычажок на зеркале заднего вида, включив антиослепление, но это помогло слабо. Внезапно огни ушли влево, и спустя мгновение рядом возник стремительный тёмный силуэт. В салоне Volvo вновь вспыхнул свет, и боковым зрением я увидел разъярённую рожу кнура. Он торжествующе ухмыльнулся и поднял обрез. Я посмотрел вперед. Примерно с полкилометра ровного шоссе. Сейчас. Мотор БМВ густо рыкнул, и мы мгновенно умчались вперед. Позади пропал злой крик, и спустя секунду в заднее стекло машины будто кувалдой ударили. Стекло не вылетело, стреляли дробью, но стало матовым от сотен сколов и трещин. Звук выстрела долетел позже. Дуня рядом вскрикнула и еще больше сжалась в кресле. Спокойно, ничего страшного, коротко сказал я, хотя подумал совсем другое. Кнур шутить не собирался. Он хочет нас убить? Вопрос был глупый, и я не стал отвечать. Не хотел бы не стрелял. Теперь у Кнура ко мне двойной счёт, и он его обязательно сведёт. Даже если мы остановимся и подымем руки вверх. Благодаря рывку на ровном участке нам удалось оторваться метров на 200, но затем вновь начались повороты. И огни позади стали приближаться. Если бы нам удалось добраться до автомагистрали, BMW было бы не догнать. Но преследователь настигал нас слишком быстро. В следующий раз кнур выстрелит по колесу, с близкого расстояния даже дробь пробьёт шину. Через салон, правда, стрелять в колесо неудобно, но если очень захотеть. Ещё проще не мудрить и врезать в водительское окошко. Никакое первородство не защитит от удара горячего свинца, выпущенного практически в упор. На таком расстоянии дробь не успевает разлететься пучком и идёт пулей. Повороты сменились ровным участком, и я опять вдавил акселератор до пола. Огни фар сзади отдалились. Впереди острыми верхушками еле темнел лес. При въезде в него дорога сворачивала влево. Знак крутой поворота издалека сверкал в свете фар серебристыми стрелками на красном поле. Всё, или сейчас, или никогда. Я выключил фары, и едва машина влетела в лес, ударил по тормозам и повернул руль. Автомобиль занесло вправо, завижали шины, с дымом стираямые об асфальт. И к счастью для нас, не зацепив обочину, BMW развернулась по-полицейски. Дуня рядом испуганно взвизгнула, но тут же умолкла. Я выровнял автомобиль и, не выключая скорости, прижал педали сцепления и тормоза. Он не заметил моего маневра. Огни фар на мгновение ослепили нас и тут же пронеслись мимо. В ту же секунду я отпустил сцепление, и БМВ пулей сорвалась с места. На то, чтобы сообразить, у него ушло несколько секунд. Еще больше понадобилось, чтобы развернуться на узкой дороге. Рисковать, поворачивая по-полицейски, он не решился. Потом надо было разогнаться, пройти поворот. Передо мной же сразу за лесом начинался прямой участок. Огневольвы я увидел минут через 5. Теперь нам надо было первыми ворваться в горку. На улице Хон стрелять не станет, особенно если успеть подъехать к зданию милиции. В этот раз я не осторожничал, входил в повороты на максимально возможной скорости. Он, видимо, поняв мой замысел тоже. Расстояние между нами хотя и сокращалось, но всё же куда медленнее, чем раньше. Взлетев на очередной пригорок, я увидел примерно в километре от нас огни горки. Он их тоже увидел и наподдал. Стремительно летя вниз со склона, я увидел, как надвигаются позади огни фар, и в то же мгновение заметил тяжёлую фуру, ехавшую нам на перерез по перпендикулярной дороге. До перекрёстка ей оставалось всего ничего, и я вдруг с холодком под ложечкой понял, что мы обязательно столкнёмся, если я не приторможу. Но тормозить сейчас было невозможно. Я нажал на клаксон и отчаянно замигал фарами. Водитель фуры сообразил не сразу, но потом всё же стал притормаживать. Однако фура, видимо, была гружёна и продолжала двигаться. Я понял, что до перекрёстка остановиться она не успеет, и что было сил вдавил в пол педаль газа. Я что-то кричал ни в себе, когда мы пронеслись в одном метре от бампера тяжелогружённого мастодонта, и оказались одни на пустой дороге. Спустя несколько мгновений сзади раздался тяжёлый удар, и глянув в боковое зеркало, я всё понял. Медленно снял ногу с педали акселератора, гнать уже не было нужды. Я не стал спрашивать у Дуни потайную дорогу и поехал по уже знакомой. Она всё так же сжавшись комочком в своём кресле, угрюмо молчала. Мы быстро проехали знакомой улицей и остановились у дома деда Трипуза. Дуня выскочила и открыла ворота. Она же включила лампочку над крыльцом, и, выбравшись из машины, я отчётливо увидел, насколько страшным оказался удар в заднее стекло. Оно просело внутри салона и держалось буквально на нитках. У дома стояла Рита, нервно сжимая в руках пачку сигарет. Я забрал их трясущимися пальцами, вытащил одну и с третьей попытки закурил. Рита смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Я выдохнул горький дым. Может, ты хоть сейчас расскажешь, почему тебя так хотят убить?